Глава 13. Придя в себя, обнаружила Каэлина, сидевшего на моей кровати. Его глаза смотрели с теплом и нежностью. «Теперь все будет хорошо, любимая!» Он взял мою руку и поднес к губам, но я вырвала ладонь. Даже еще до конца не проснувшись, понимала, что это не тот мужчина. Не его я ждала в своей постели. Он никогда не сможет заменить Йона. С осознанием нахлынули и воспоминания. Мне снова захотелось завыть от отчаяния. Но я только приподнялась на подушках. Вспомнила последние мгновения, когда супруг стал драконом. Он ведь понимал меня, кивал в ответ на вопросы. Значит, дракон разумен. а это давало мне надежду, что еще не все кончено, что Йона еще можно вернуть. Это какая-то магия. Если существует сила, способная превратить человека в дракона, возможно, есть и ее противоположность, то, что сможет расколдовать его обратно, в моего Йона. По крайней мере, мне хотелось в это верить, а значит, нужно разобраться, что произошло. И сейчас Каэлин представлялся мне прекрасным источником информации. От прежних чувств к нему не осталось и следа. Мной двигал только холодный расчет. Раньше я даже не представляла, что могу быть настолько бездушной. Наверное, моя душа улетела вместе с драконом. Прости-ка, я взяла его руку и слабо улыбнулась. Мне столько всего довелось пережить. Бывший возлюбленный принял эти слова за чистую монету. Он тут же сжал мои пальцы, а потом поцеловал их. Я понимаю, дорогая, но все закончилось. Теперь мы будем вместе. Обида ушла из его взгляда, вновь вернулось тепло и нежность. Вот только у меня это не вызывало теперь ни малейшего отклика: ни стеснения в груди, ни улыбки на губах, ни радости в сердце. Ничего. Твой отец, продолжил Каилин, Дал разрешение на наш брак. После того, как ты выдержишь положенный траур, разумеется. Но сначала нужно найти тело Аотхфайона и выставить его голову. Люди должны видеть, что узурпатор мертв. Эти слова вызвали ярость. Как смеет этот ничтожный человечишка так говорить о короле-драконе? Но Каэлин совсем иначе истолковал выражение моего лица. — Понимаю, Аксиана, тебе пришлось нелегко рядом с этим монстром, но я надеюсь, что моя любовь поможет забыть о выпавших на твою долю невзгодах. Сколько пафоса и глупости! Как я могла думать, что влюблена в этого жалкого фанфарона? Он ведь не способен даже на смелость. Сначала без борьбы отдал свою возлюбленную более сильному сопернику, а теперь пытается присвоить сделанное чужими руками. Впрочем, я не испытывала даже разочарования в нем, только усталость. Хотелось быстрее избавиться от Каэлина и принять решение. Но сначала мне нужна была информация. «Расскажи, что произошло после моей свадьбы». «После твоего похищения». Меня скривило при этом слове, но я сумела промолчать. «Пусть расскажет все, а потом убирается к демонам». «После твоего похищения будущий герцог Кернуолский сказал своему брату и мне, что король-дракон взял себе слишком много власти, и это пора изменить. Мы придумали план по твоему освобождению». «Боги, сколько пафоса и лицемерия лилось из его уст!» Поняла я следующее. «Братья решили использовать мой брак с королем-драконом, чтобы вернуть былое величие своему роду. Нужно было только придумать, как уничтожить Аотхфайона и выдать меня замуж повторно. Теперь уже за послушного простачка, которым будет легко манипулировать. Кейлин, как нельзя лучше подходил на эту роль. Меня здесь в расчет вообще не принимали. Для них имело значение только то, что я теперь королева, а значит, унаследовала бы титул и власть после смерти своего мужа. Оставалась последняя препона. Как уничтожить короля-дракона, который является одним из сильнейших магов? К тому же у него самая большая армия. Герцогские десятки легко разметал бы гарнизон замка Фа. Кадану пришлось рискнуть и предложить сделку Ванкасту. Тот потребовал половину королевской сокровищницы за помощь, но это того стоило, ведь ему служил маг Малоум. Заговорщики боялись, что обычный яд не подействует на короля дракона, и Малоун взялся за изготовление порошка, лишающего силы. Когда Каэлин говорил о применении порошка, он отводил глаза, и я поняла. Заговорщики не были уверены, что мне ничего не грозит. Они не знали, как это подействует на короля дракона. А от Хфайон мог убить меня, прежде чем потерял бы силу. Да и вообще... Я вспомнила разрушение в столовой, летящие осколки люстры и дракона, прикрывавшего меня собой. «Скажи, Каэлин, что бы вы стали делать, если б я погибла?» Я смотрела ему прямо в глаза, ожидая ответа. Он смутился, но тут же нашелся и посветлел лицом. «Но ты же не погибла, Окси! Боги благосклонны к нам, они хотят, чтобы мы были вместе. Только расскажи, где Аотхфаен?» «Он должен умереть, чтобы ты стала свободной!» А «Аотхфайон от вашего порошка превратился в дракона и улетел!» Я видела, что Каэлин не может поверить в мои слова. Он смотрел на меня, пытаясь понять, шучу или говорю серьезно. Похоже, выражение моего лица заставило его поверить. Мне понравилась растерянность бывшего возлюбленного. К сожалению, больше я ничего не могла сделать. «Улетел?» Переспросил он. Улетел, подтвердила я. И в этот момент раздался жуткий грохот. Дворец затрясло. Я схватилась за подушки, как будто это могло удержать от падения. Теперь в моей жизни не было надежной опоры. Отныне я могла рассчитывать только на себя. И он тоже. Что это? спросила Каэлина, когда дворец наконец перестала трясти. Малоу обрушил лестницу, чтобы никто не мог подняться в замок. Это была очень плохая новость. Если раньше я могла надеяться на помощь королевского гарнизона, то теперь осталась запертой в замке с теми, кого еще недавно считала родными людьми, а сейчас даже про себя называла проклятыми безумцами, которые лишили меня всего. «Мне нужно привести себя в порядок». Слабым голосом произнесла я. Это сработало. Каэлин тут же поднялся с кровати, забормотал извинения и покинул мои покои. Я осталась одна. Теперь у меня была информация и возможность ее обдумать. Боги, как же это все чудовищно несправедливо. Мне не хватало воздуха. Я поднялась с постели и прошла к дверям на террасу. Совсем забыв, что они заперты. Каково же было мое изумление, когда створки распахнулись от толчка. Я оказалась на свежем воздухе. Прошла к перилам, вдыхая запах моря и тонкий аромат клематисов. Посмотрела на далекую линию горизонта, за которой исчез дракон, а потом перевела взгляд вниз. Воспоминание обожгло, заставляя снова пережить те мгновения. Мне не приснилось падение. Оказывается, я действительно была столь безумна, чтобы прыгнуть вниз. Теперь причина казалась смехотворной, обычной глупостью избалованной девицы. Наверное, это он запер двери магии, чтобы я не покончила с собой, а потом что-то сделал с моей памятью, чтобы воспоминания не причиняли боли. Раз попробовав открыть, я больше не подходила к дверям, потому и не знала, когда исчезли запоры. А может, дело в том, что Йона не стала, и его магия рассеялась. Слезы потекли сами собой. Я не могла их сдерживать. Сердце рвалось от боли, стремясь к мужу. Я не ценила то, что послали мне боги. Хотела избавиться от навязанного брака. Вот теперь и пожинаю плоды своих желаний. Провела пальцами по брачной вязи. Она по-прежнему оставалась яркой, не потускнела. Это подпитывало мою надежду, что Йона еще можно вернуть. Пусть я пока не знала, как это сделать. «Госпожа!» — неуверенный голос Эрин заставил меня обернуться. Девушка стояла в дверях, не решаясь выйти на террасу и нарушить мое уединение. Заметив, что я плачу, горничная быстро поклонилась и зашла обратно в комнату. «В замке еще остались преданные Йону люди. Мне нужно найти...» соратников и заручиться поддержкой. Я решительно вытерла глаза и тоже направилась в комнату. Эрин и Дерин перебирали мои темные платья, решая, какое я надену сегодня. «Никакого траура!» заявила с порога, заставив служанок удивленно встрепенуться. Прошла к шкафу с летними цветными платьями и наугад ткнула в одно из них. Сейчас мне было все равно, что надевать, только бы не черное, «Но господин...» — начала было Дерин, но я ее перебила. «Господин жив, но ваши братья сказали...» — встряла Эрин. Я подняла рукав, демонстрируя служанкам татуировку. Она яркой и сине-черной лентой опоясывала мою руку чуть выше запястья. Сестры во все глаза смотрели на вязь. Вряд ли они видели что-то подобное ранее. Я и сама прежде лишь читала о подобном в исторических трактатах вековой давности. Это доказательство того, что мой муж жив, сообщила девушкам. Когда один из супругов умирает, она становится бледной. Что это такое? Первый решилась на вопрос Дерин. Я думала, вы носите браслет, не снимая. Да, подтвердила Эрин. И я так решила. Это магия. пояснила я, ласково гладя черный узор. Наш брак благословил сам истинный. Сестры зашептались, осеняя себя защитными знаками. Думаю, сегодня алтарь истинного бога, наконец, протрут от пыли, если он, конечно, еще остался в замке. Раз господин жив, Дерин внезапно осмелела еще немного и попросит потрогать татуировку. Тогда где же он? Сестры уставились на меня, ожидая ответа. Секрет Аотхфайона уже перестал быть секретом. К тому же Каэлину я все рассказала. Он превратился в дракона и улетел. И эта новость, могу поспорить, поразила девушек больше, чем существование истинного бога. Мы снова предались уже привычному процессу. Дерин укладывала мои волосы, а Эрин помогала с платьем. Я видела, что девушки изнывают от любопытства. да им волю, они на задавали бы мне десятки вопросов. Но я молчала, обдумывая свое поведение с братьями и Каэлином, и служанки не решились перебить мои размышления. «Готова, госпожа!» — наконец сообщила Дерин, отрывая меня от дум. Я взглянула в зеркало. На этот раз она уложила волосы, как замужней даме. Никаких легкомысленных прядей и локонов. спасибо улыбнулась им в отражении и поймала такие же легкие улыбки думаю на сестер можно рассчитывать я раздумывала лишь мгновение а потом произнесла я хочу вернуть своего мужа и для этого мне нужна ваша помощь конечно госпожа все что угодно девушки опустились передо мной на колени и склонили головы только это секрет ни мои братья ни их сопровождающие не должны ничего узнать. Не вздумайте болтать об этом на кухне». Но предупреждение было лишним. «Конечно, госпожа, мы на все готовы. Господин очень добр к нам. Наша матушка и младшие сестры сыты и имеют крышу над головой. И все благодаря господину Йону. Тогда нам нужны союзники». Мне уже становилось легче. Продумывая план, отвлекаясь от образовавшейся в душе пустоты, И он не потерян для меня, пока я продолжаю за него бороться». Это был наш первый военный совет в захваченном врагом замке. Мы решили, что горничные на кухне прощупают, кто нам друг, а кто нет. Мне думалось, что экономку и садовника можно сходу записывать в наши союзники, но решать это будут близняшки. Они дольше знакомы с остальной прислугой. Мы договорились, что вечером снова соберемся в моих комнатах уже расширенным составом, а пока меня ждали к обеду враги.